Глава двадцать третья. Всю дорогу до нужного районного городка супруг брезжал и сыпал советами. Надо сто раз отмерить, прежде чем отрезать. Какой из тебя сыщик, Машионя? Это насмешка над твоим образованием. Ты же филолог. Думаешь, в органах обрадуются такой помощнице? Не смейшь меня и людей. Твой Степанов просто офигеет. И посоветую тебе заняться своим книжным делом. Скажет не путаться у них под ногами. Маша терпеливо молчала, но на последних 10 километрах всё же не выдержала и наорала на него: "Если не заткнёшься, Илья, я выйду и дальше поеду автостопом", пригрозила она, сверкнув в его сторону потемневшими от злости глазами. "Именно поэтому я врала тебе и не говорила правды". "Почему?" супрук подёрнул плечами. "Заранее знала о твоей реакции, что ты станешь всячески отговаривать". И даже унижать меня и мои способности, на последних словах она почти кричала. Маша, помнилось, и притихла. Нельзя так горячиться из-за дела, которого, которого по сути и нет. Её версия может вообще не найти подтверждения, и получится, что всё это было навейно детективным, которым она зачиталась до полуночи. Никаких эмоций, только холодный расчёт. Так советовал любимый герой со страниц романа. А ещё он говорил: Когда работа и чувство разум отключается. И был прав, ну не совсем он, конечно, а автор, вложивший в его уста свои мысли. Ты очень способная, Машка, смиренно пробормотал Илья, въезжая в маленький городок. Способная и очень умная, просто, просто я переживаю за тебя. Это может быть опасным занятием, и еще, еще хочу, чтобы это занятие у тебя не стало постоянным. Разберешься со смертью Ольги. И хорош, она не стала спорить, не совсем уверена, что даже с гибелью Ольги у неё что-то выйдет. В конце концов, ещё не факт, что тот след, который она разрабатывает, не ложный. Вот, Мария, это адрес, по которому была прописана Грушева Валентина Ивановна до того, как переехать. А с кем она была там прописана? Маша вертела в руках бумажный квадратик для заметок оранжевого цвета с лаконичной надписью. Она была немного разочарована. обещали помочь, а вместо этого сунули адрес и гуляй. Две её сестры и их бабушка, сотрудница районного паспортного стола, проявляла нетерпение. В коридоре толпился народ. Ей надо было работать. А сейчас там кто-нибудь прописан? Сейчас там прописана Грушева Ульяна, сестра Валентины. Это та сестра, которая не полетела с злополучным рейсом и осталась жива? Девушка, я не знаю, кто куда не полетел и остался жив. Чуть повысила голос женщина. Распрописана, значит, жива. И может пребывать по месту своей постоянной регистрации. Всё у меня очередь, но по месту постоянной регистрации Грушевой Ульяны Ивановны никого не оказалось. Дверь была заперта. Маша внимательно осмотрела двухметровый металлический прямоугольник с двумя замочными скважинами. Ни тебе пыли по углам, ни паутины, ни грязи возле порога. Ручка блестит. Дверь регулярно открывается, сообразила Маша. Ульяна здесь по-прежнему проживает или кто-то другой, если она после гибели сестёр куда-то уехала. Кажется, след и в самом деле оказался ошибочным. Интерес молодых людей в их читальном зале Грушевой и её семье был вызван чем-то другим. Но Маша не могла уехать просто так, поэтому шагнула к соседской двери, той, что слева. Правая дверь блестела хромированными элементами, намекая на обеспеченных жильцов. Крупный дверной глазок свидетельствовал об их подозрительности, говорить с ней не станут. А вот дверь слева была деревянной, старой, ветхой, много раскрашенной. Может, старушка там жила, а может, её нерадивые внуки, но велика гарантия, что жили они за этой дверью давно и могли знать сестёр. На звонок долго не отвечали. Наконец щёлкнул замок, образовалась узкая щель, высунулись крупный нос и растрёпанный чуб. "Что надо?" хрипло спросил мужчина, делая щель между дверью и прытлакой чуть шире и представляя всеобщему вниманию семейные трусы до колен и тощий голый торс. "Мне нужна Ульяна Грушева. Вы знакомы с ней? Звоню, а они открывают телефон вне зоны. Ей положена выплата за погибшую сестру, Веру. За Валентину эту выплату муж давно получил." Торопилась без остановки Маша, глядя на мужчину искренне и озабочена. А вот за Веру получить некому. Ульяна Ивановна на связь не выходит, а мы... Остановись, остановись! Сморщил морщинистое лицо голоноги сосед. У меня голова от тебя кругом пошла. Как муж тебя терпит? Он выразительно глянул на ее обручальное кольцо, распахнул дверь шире, спрятал ладони в лохматых подмышках и задумался. Знаешь? А ведь Ульяну я не видел с того самого дня, как самолет не долетел. Перед этим главное они тут все трое собрались, песни до утра гласили. Музыканши хреновые, прости господи. Он с укором глянул на дверь грушевых. Это бабка их, упокой господи ее грешную душу. Все петь учила, в музыкалку ходили строем, то есть в троем, пели на три голоса. «А мне хоть вешайся. Плохо пели? Почему плохо? Отменно пели. но часто и подолгу, а потом все стихло, как вышли отсюда все трое с чемоданами, так и все никого из них я больше не видел. Я с работы как раз возвращался, а они стоят на площадке, у всех одинаковые чемоданы желтые. Эти две одеты одинаково, Вера иначе. Привет, говорю, двое из лорца одинаковые с лица, и ты и поскребешь. Привет, поскребешь? Почему так? Не поняла Маша. И почему двое из лорца? Верку мать на старости лет уж родила, за пятьдесят ей было. Муж не дожил до родов, от инфаркта скончался, а мать недолго прожила без него. Бабка их поднимала, потому и поскребыш. Последнего на старости лет на скребли. Он терпеливо объяснял без конца шмыгающимся носом. А двое из ларца одинаковые с лица. Вот ты бестолковая какая! Он перестал пощёсывать подмышки, уронил руки и ударил себя по тощим ляжкам. Так близнецами они были Вали и Ульяна, не отличить ни за что, одно лицо просто, и не разлучны были, дружны. Вот без сестер теперь и Ульяна тут не появляется. Муж Вален квартиру проверяет раз в неделю, а ее нету. С того дня и не видал ни разу, как пропала. В музыкальной школе, где работала до своего исчезновения Ульяна, ничего толком рассказать не смогли. Работала, потом уволилась. И уехала по слухам. Равнодушно дергала плечами секретарша, отвечавшая из-за работу с персоналом. Я лично оформляла ее увольнение и лично в руки отдавали ей трудовую книжку. Женщина, вы в каком веке живете? Изумленно выгнула брови другая девушка. Сейчас все в электронном виде и трудовые книжки тоже. По желанию, напомнила Маша, подняв указательный пальчик. Она и пожелала. Одно из первых заявлений написала Ульяна Ивановна, очень прогрессивный человек в этом плане. Девушка вошла в программу, нашла список уволенных сотрудников, зачитала Маше номер приказа и число. Грушева позвонила мне, плакала, конечно, сильно, попросила всё сделать быстро. Я сделала, расчётные перечислили ей на карту. Всё. Как же мне её найти? Сокрушенно всплеснула руками Маша. Жаль. Выплата пропадёт. Ещё одна выплата, изумилась девушка, пристраивая мягкий подбородок на кулачке. Надо же, платили, платили, и снова выплата. На этот раз за что? Всё за то же. Только за Веру теперь, за Валентину муж получил, а за Веру так. Стоп. Чего вы мне тут голову морочите? Красиво подведённые глаза девушки широко раскрылись. За веру муж Вален получал по доверенности от Ульяны. У меня люди знакомые работают в банке. Они сказали, что адрес, на он получал компенсацию за гибель Веры. Как такое возможно? нахмурилась Маша. По доверенности Ульяна в депрессии вот и оформила на него. Так что к нему обратитесь. Может, доверенность до сих пор действует и он про Ульяну что-то знает. Они все очень дружны были. Маша поблагодарила её и пошла к двери, но вдруг остановилась, глянула вопросительно. Скажите, а они в самом деле были так похожи? Валя и Ульяна. Соседи утверждают, что не отличить. Очень, очень были похожи, даже привычки одни и те же у них были, с печалью глянула девушка. Только одно, ну, один дефект, который они ото всех скрывали. Какой же У Ольгина Ивановны были глаза разного цвета: левый голубой такой же, как у сестры, а правый серый. И чтобы скрыть это, она носила линзу на правом глазу. Я однажды увидела, она так смутилась, просила никому не рассказывать, я и не рассказывала. Но теперь кому это нужно? Она уехала далеко и надолго, может, навсегда. Маша, по-моему, ты вытащила какую-то пустышку. Недовольно сморщил физиономию её супруг, когда они заехали в придорожное кафе перекусить. Столько метаний, потерянного времени, а всё ради чего? Маша сосредоточенно ковырялась в тарелке с салатом и думала. На выпады мужа она не реагировала. В конце концов, каждый имеет право на собственное мнение и его высказывание. Он как раз этим сейчас и занимается, и пусть себе. Главное, что аппетита не растерял. Не взирая на недовольство собственной супругой, о борщ, сиёл и порцию пельменей, и ны её салат поглядывает. Десерт хочешь? спросила она, никак не отреагировав на его риторический вопрос. Десерт? Илья глянул на барную стойку с витриной. Пирожных было выставлено с дюжину. Пожалуй, да. И кофе или чай? Нет, лучше кофе. Он позвал официантку и сделал дополнительный заказ, но нудить не перестал. Выяснила ты, что Ульяна уехала и дальше что? Куда она уехала? Почему о ней год никто ничего не слышал? Она пишет доверенность на мужа своей сестры на получение компенсации и почему она это сделала? Там же платили приличные деньги, Илья. Об этом надо спросить у нее, заметил он резонно и с улыбкой пододвинул к себе блюдце с пироженым. Для этого требуется ее найти. А где? А что если всё дело в этих самых деньгах, бормотала Маша, чтобы просто не молчать и не слышать чавканья Ильи. В смысле, в деньгах. Поднял он на неё недовольный взгляд. А что если он её убил, чтобы завладеть материальной компенсацией за погибшую Веру? Не сочиняй. Ради какой-то компенсации убить человека? Илюша, там приличные деньги выплатили родственникам погибших, что-то порядка 2 млн плюс страховка. За жену получил, за сестру получил, фирму жены возглавил. Ого, деньги потекли рекой. Маша посмотрела на мужа невидищим взглядом. Азарт, растраченный в приёмной музыкальной школе, снова к ней возвращался. Ей стало казаться, что она держит в руках нить от того самого присловутого клубка, выводящего человечество из всевозможных тупиков. Надо срочно связаться со Степановым. Мне кажется, что уже пора